Глава 12. Полгода спустя. В то, что этот день станет невероятным, я почему-то поверила сразу Может, виной тому было свадебное платье, висевшее на дверце шкафа в ожидании своего часа? Может, странная тишина, царившая в доме? Нет, серьезно, тишина в королеве сыра это нечто поистине уникальное. Обычно. Гвалт начинался часов так в шесть утра, когда приходила Камила. Она раскладывала рекламные листовки сырной магии, вешала актуальное меню, чтобы желающие приобрести сыр заходили и в таверну, перекусить и насладиться новинками. Конечно, Камила приносила Котэцио, и тот самозабвенно громил лавку, пока не просыпался Рик. Они соображали завтрак, пока я досматривала последний сон, а потом громко звали меня. Королева Сыра теперь была не захолустным разваливающимся домиком, а просторным и крепким особняком. И хоть при желании мы все могли поселиться вместе, как-то незаметно друг от друга разъехались. Мама с папой сняли летний домик. Им, ко всеобщему удивлению, понравилась идея селиться уединенно. Все лето они наслаждались видами, фруктами, тишиной. Папа много читал. Мама рисовала. Они, похоже, решили устроить себе медовое полугодие и явно восстанавливали угасшие за время брака чувства. Крис пропадал в мэрии. Несмотря на скептическое отношение друга к политике и занятиям брата, он постепенно втянулся и с энтузиазмом взялся развивать город. Тем более, что в качестве исключения и поощрения мэр Эрстенграда Кристиан Эрбингард Получил королевское позволение вести также и дела семейного торгового фонда. Одно время я надеялась, что они с Камилой друг другу понравятся, но все же что-то крепче дружбы между ними представить было сложно. Виртонуболу город в качестве компенсации выделил чудесный домик на пляже. А сестрам Дрю помогли поступить в академию и через пять лет ждали преемниц талантливого артефактора. В лавке королева сыра даже появилась полочка с забавными поющими и говорящими куклами. «Сыр захватит мир!» — радостно припевала рыжеволосая Сюзетта. «Без сыра жить уныло!» — гордо сообщал Ленни. Я с удовольствием, как и раньше, работала в лавке. Занималась исключительно сыром, делала заготовки, следила, чтобы приворотная плесень не захватила все полки. выводила новые сорта и разрабатывала альбом вин и сыров, заказанный местным объединением рестораторов. Сырное мороженое теперь переехало в сырную магию, и там уж Камила с Нейтом развернулись. Я не успевала вникать в финансовые дела таверны, но, судя по цифрам, что мельком показывал Рик, продажи десертов там были сумасшедшие. А еще огромным спросом пользовались Сырные ванночки. На удивление, такое простое лакомство, как расплавленный сыр в прикуску с поджаренным хлебом, стало едва ли нелюбимым в прохладное время года. Камила получала достойную зарплату и даже несколько раз летала в отпуск в Град. Вот только не знаю, в чем причина этой страстной любви к столице. Культурная программа и архитектура или близость одного... Слишком уж свободного королевского отпрыска. Но жаловаться мне не на что. Вторую такую помощницу еще стоило поискать. Если бы рядом был Дрю. Камень с заточенным призраком попеременно ночевал то у меня, то у Камилы. Мы болтали с ним, показывали, что происходит, читали книги и всячески старались скрасить время, пока Виртонбол искал способ вытащить нашего призрака оттуда. и он обещал, что вот-вот этот способ найдет. Как бы то ни было, свадебное платье висело на дверце шкафа. В лавке царила подозрительная тишина. А через каких-то пару часов мы с Рикардом должны были стать мужем и женой. Должны были еще раньше, да все как-то времени не находилось. Учитывая то, что Рик все же получил кресло начальника управления, Чудо, что он вообще сумел вырваться на свадьбу. Я с наслаждением приняла ванну, сделала маникюр и улыбнулась отражению в зеркале. Упустила момент, когда довольная блондинка в зеркале вдруг стала мной. Куда делась краснеющая Никки? Или Никки, которую приводил в ужас один вид Риккорда? Куда бы ни делась, туда ей и дорога. Все девочки должны взрослеть. комнату заглянула Камила. «Ты тут?» — почему-то шепотом спросила она. «Тут, конечно. Что у вас происходит? Почему время восьмой час, а по лавке никто не бегает и не требует с меня еды, воды и развлечений?» «Да так», — туманно отозвалась подруга. «Заняты». «Чем?» — в моем голосе явственно звучало подозрение и небезосновательное. «Если в семье Никки и Рика...» Кто-то чем-то занят, добра не жди. Светлейшая, надеюсь, мы хотя бы не останемся без жилья. Не забивай себе голову. Заняты, значит, заняты. Давай будем одеваться. Твой женишок очень просил собрать тебя через час. Он обязательно хочет зайти на работу и проставиться. Без невесты почему-то не хочет. Выпендривается, зараза. Я фыркнула. Рик и Камила так и не закончили друг друга подначивать. Но в одном подруга была права. Если я хотела успеть везде, надо было поторопиться. Мы устраивали скромную семейную свадьбу, но все равно весть о том, что королева сыра выходит замуж, разлетелась по всему городу. Хорошо, что Крису не удалось уговорить нас устроить огромный банкет в мэрии. Даже очень хорошо, потому что готовить закуски на собственную свадьбу – последние, о чём мечтает владелица маленького семейного дела. Прохладная белая ткань коснулась кожи. Корсет плотно лёг на фигуру и не застегнулся. Последний раз я мерила платье пару месяцев назад при покупке. Полюбовалась, как сидит длинное кружевное сокровище, как по виду, так и по цене. Да повесила его в шкаф вплоть до церемонии. И каким же образом... Оно на мне теперь не сошлось. Но нет, мне не казалось. Платье действительно не застегивалось на спине, а лишние сантиметры стремительно рушили мою мечту о свадьбе. Это катастрофа, простонала я. Спереди платье смотрелось еще ничего, но не могу же я на собственной свадьбе поворачиваться к гостям исключительно передом. «Отожралась на сыре», — ехидно протянула Камила. «Все. Открываем лавку овощей и отрубей. И сидим в ней год. До следующей свадьбы». Рикард не доживет. «У нас еще два мужика в запасе. Крис ни с кем не встречается. А если и он не выживет, выпишем из столицы принца». Мы подскочили от громкого стука. «Сырочек, это я. Знаю, что ты собираешься, но...» «Мне очень надо с тобой поговорить, прежде чем мы отправимся. Я войду». В ответ на вопросительный взгляд подруги устало махнула рукой. «Какая разница, когда вскроется все это безобразие? Лучше уж сразу признаться». Рик сразу понял по моему лицу, что-то не так. Понятливая Камила прошмыгнула мимо него в коридор и тихонько затворила за собой дверь. А я, повинуясь девичьей обиде, негромко всхлипнула. «Ники, что такое? Платье не сходится. Я поправилась. По-моему, этот нахал издал выдох облегчения». «Повернись», — скомандовал он. «Э -э, я опасливо покосилась на будущего мужа. Слушай, а давай просто бантик завяжем, а то ты из меня отбивную сделаешь, если начнешь шнуровать». Но, Рик, вместо того, чтобы стянуть ленты, Вдруг прижался к моей шее горячими губами, от отчего по позвоночнику прошла волна дрожи. Я расслабилась в крепких объятиях. «Хорошо, что поправилась. Ты всегда была такой худенькой, что страшно прикасаться. Я много двигаюсь, правильно питаюсь, не пью зелье даже не лечусь магией». «Ты не догадываешься?» — удивился Рик. «Сырочек, ты же умная девушка. Сколько мы с тобой вместе». «Ну, я задумалась где-то с полгода». «А ты не знаешь, что бывает, когда мужчина и женщина живут вместе?» Он явно издевался, но я не сразу поняла, к чему клонил. Когда поняла, сначала недоверчиво рассмеялась, а потом дошло. А ведь Рикард прав. Мы были вместе уже очень давно, и ни разу, ни единого разочка... Не задумались о детях. О том, нужны они нам сейчас или стоит позаботиться о безопасности. Ты думаешь? Уверен. Откуда ты знаешь? Я знаю тебя, любовь моя. Знаю твое тело. Знаю разную магию, наконец. Об этом я и хотел поговорить. Ты ведь не будешь расстраиваться, если действительно ждешь ребенка. Нет. улыбнулась я. Конечно, нет. Просто я немного не готова к таким переменам. Этому дому не хватает только детей. Это мне не хватает маленьких сырочков в доме. Как пожелаешь. Я рассмеялась. Но платья у меня все равно нет. Похоже, торжественную часть придется отменить. Даже в лучшем ателье или салоне готового платья я не найду за 40 минут, «Ничего путного!» «Николь, ты будешь прекрасной даже без платья!» Рикард вполне серьезно открыл шкаф и принялся рассматривать содержимое. «О, идея!» Он извлек... «Нет!» — отрезала я. «Сырочек!» «Рикард, это смешно! Почему ты иногда ведешь себя как маленький?» «Сырочек, пожалуйста!» «Оно же шикарное!» «И смотри, ткань тянется!» Никто не заметит, что ты поправилась. Меня засмеют. Лучшую подругу мэра? Любимицу артефактора? Невесту начальника управления? Владелицу сырной лавки? И самой популярной таверны в городе? Сырочек, ни у кого не возникнет и мысли над тобой посмеяться. Давай одеваться. Выходи, потребовала я, забирая у Рикардо платье. «Сырное платье, подаренное Камилой и Дрю на мой первый день рождения в Эрстенграде. легкая желтая ткань с сырным узором. Не так я себе представляла день, когда выйду замуж, но в конце концов, почему бы и нет? Да, я тебя буду наряжать», — усмехнулся Рикард. «Вдруг у меня родится дочь. Мне придется заплетать ей косички, надевать платьица и всячески украшать пока ты кормишь сыром весь город. Ты будешь хорошим отцом. Я послушно повернулась спиной. Белое платье скользнуло по телу, спадая к ногам. Рикард не торопился вдевать меня в сырные. «Что ты там рассматриваешь?» — возмутилась я. «Холодно!» «Согреть тебя, сырочек!» Даже спиной я почувствовала его улыбку, довольную, как у Катецо, когда тот наедался до отвала, и получал порцию чесания от Камилы. «Не успеем. Надо идти. У тебя будет куча времени, чтобы согреть меня вечером». «Ловлю на слове». Сырное платье застегнулось с легкостью. Я смотрела в зеркало и, признаться честно, немного удивлялась тому, как оно на мне сидит. Неужели я и впрямь жду ребенка? Вот казалось бы, Рикарду не положено разбираться в женских штучках. «Опадишь ты!» Заметил раньше, чем я обнаружила изменения. И тут в моей голове выстроилась такая чудная ассоциативная цепочка, что я повернулась к будущему мужу и как можно серьезнее произнесла. «Что ж, господин Тентен, пока вы не стали официально моим мужем, смею выразить надежду, что...» «Никаких других леди в нашем союзе не предвидится!» А этот нахал ляпнул. «Но ну, ты, главное, на работу ко мне без предупреждения не ходи!» И рассмеялся. «Что?» Я схватила подушку и как следует шлепнула его по мягкому месту. А потом как-то вошла во вкус и уже откровенно развлекалась. Рикард пытался прикрыться от моих ударов и медленно отползал в угол. Наверное, у него получилось бы лучше, если бы удалось совладать со смехом. «Сырочек, не бей меня. Я пошутил. Я больше не буду. Я тебя люблю. Иди-ка сюда!» Я взвизгнула и от ловкой подсечки рухнула на мужчину сверху. Лежала и смеялась, сама не зная почему. Просто вдруг то, что еще год назад казалось самой страшной трагедией в жизни, теперь казалось смешным. «Приходи, когда хочешь», — улыбнулся Рик. «Эй, молодожены! раздался за дверью голос отца. «Давайте быстрее! Вам тут свадебный подарок принесли!» «Что за подарок?» — нахмурилась я. Но Рикард словно не удивился. Поднялся и взял меня за руку. Пойдем. тебе понравится!» На первом этаже королевы сыра собрались все. Родители — Камила и Крис. Виртен с дочерьми, а еще был Бернан. Торжественный, в белоснежном костюме, принц выглядел немного несуразно в пестром оформлении лавки. «Рик», — просиял он, — «Николь, поздравляю и рад видеть вас снова». Расследования и всякие королевские дела затянулись. Из рассказов Рика я знала, что Бернан плотно взялся за разработку защиты королевской семьи от заговоров. подобных тому, что пытался провернуть мэр. Долгое время напоминанием, что когда-то у нас жил принц, служили лишь Катецо, до да должность Криса. И вот, надо же, приехал на свадьбу. Время выдалось нелегкое, но я приготовил тебе некий подарок. Вы с Риком спасли моих родных. Я обязан вам очень многим. И мне бы хотелось сделать для вас Что-то равноценное, поэтому Рикард все же был потрясающим мужчиной. Он заблаговременно отступил на шаг, чтобы, если что, поддержать падающую меня. А падать было от чего? В дверях лавки стоял Дрю. И в то же время не Дрю. Я привыкла к другу-призраку и даже... К другу камню как-то претерпелось. Но сейчас на меня смотрел и улыбался. Человек. Темные волосы, привычно торчащие в разные стороны. Рубашка, штаны. Но все реальное. Совсем не призрачные. Как? Слова вдруг резко вылетели из головы. «Привет, сырочек», — улыбнулся Дрю. «Ты... человек. Но как?» Я все еще не верю, растерянно посмотрела на Бернана. Тот сжалился и пояснил: что-то типа куклы. Внутри очень мощный камень жизни, в который заключен сам Дрю. Он может чувствовать, двигаться, взаимодействовать с предметами. Пожалуй, от человека его отличает лишь то, что внутри не кровь, а сложный механизм. Ну и то, что он фактически бессмертен. Очень прошу всех присутствующих не распространяться на тему его происхождения. С виду Эндрю выглядит как человек, и пусть для посторонних им и остается. Я не имел права использовать такие возможности, чтобы вернуть вам друга». «Ну!» — возмущенно воскликнул Дрю. «Меня будут обнимать?» Мы с Камилой дружно и с удовольствием повисли у него на шее. Как невероятно было чувствовать объятия друга. Как странно было смотреть на практически живого Дрю. А ведь когда-то я с ним почти попрощалась. Да и за все это время успела смириться. «Ты уверен?» — вдруг спросила я. «Что хочешь жить в таком качестве?» «Ты ведь стал призраком, потому что хотел остановить Ангара, а теперь все закончилось». Рикард может избавить тебя от привязки и отправить дальше. «Куда?» — спросил Дрю. «Не знаю. Туда, куда должны попадать мертвые. Но я уверена, что для тебя там есть место. Не дождешься, сырочек, я останусь с тобой». «Решение окончательное?» — спросил Рикард. «Ты увидишь, как умрет твоя семья. Как умрём...» Мы. Но не так-то просто мертвого смутить рассказами о смерти. Дрю слишком долго был один. И пока что путешествие в одиночестве не для него. Может, и настанет время, когда он решит двигаться дальше. Но я очень надеялась, что перед этим мы как следует повеселимся. А может, через пару лет сырочек изобретет сыр для бессмертия. И потом... «Где вы найдете такую няню?» «Ребята, вам пора», — напомнила Камила. «Ники, я сделала угощение для коллег Рикарда. Блинные рулетики по вкусу точно такие же, как твои, но вышли кривыми». Я взмахнула рукой над ароматными роллами с сыром и фруктами, и те почти мгновенно приняли вид аппетитных, идеально ровных рулетиков, которые Камила быстро сложила в коробку и вручила Рику. Ждем вас на месте. Не потеряй невесту по дороге!» Им еще предстояло собираться, дружной толпой, ехать в летнюю резиденцию Криса, где мы собирались устраивать скромную церемонию для своих. А вот мы почему-то двинулись вдоль дороги, совершенно противоположной той, что вела в сторону мэрии и управления. «Мы куда?» — спросила я. «Я думала, ты хочешь проставиться на работе». «Я уже давно проставился, сырочек. А это просто предлог, чтобы утащить тебя на часок-другой подальше от толпы. Надо насладиться последними деньками свободы и пощеголять напоследок статусом свободной любовницы господина начальника управления. Идем, я хочу искупаться». И Кристиан показал мне отличное место. Рекорд потащил меня в сторону пляжа. «А знаешь...» «Вот возьму и изобрету», — сказала я, когда мы шли вдоль воды. «Что? Сыр для бессмертия. У нас уже есть камилбер и булдрю, а я изобрету какой-нибудь сыр, который продлевает жизнь. Как тебе идея?» «О, я в тебе не сомневаюсь. Ты же у меня королева сыра». Впереди показалась чудесная уединенная пещера, где под потолком плясали солнечные зайчики. И мысли о сыре как-то незаметно отошли на второй план. Отгремела свадьба, которую Эрстенград ждал целый год. Королева сыра сделала свой выбор, а нас всех ждут поистине невероятные события. Итак, свадьба прошла в летней резиденции мэра. О нем позже, в живописной морской бухте на закате. Сложно сказать, что потрясло гостей больше — присутствие на свадьбе принца или странное сырное платье невесты. Но как бы то ни было, отныне и, надеемся, навсегда, владелица сырной лавки будет носить фамилию Рикарда Тентена. Нельзя не отметить, что с приездом Николь в Эрстенград началось время перемен. Так многоуважаемый, Уже нет. Мэр Т. Нестикс приговорен к пожизненному лишению свободы и уже направлен в трудовой лагерь по соглашению с Годморстеном. Нет, ему не позавидуешь. Вулканы Годморстена хоть и зовутся вулканами. Пыл незадачливых интриганов остужают быстро. Кто бы мог подумать, что такой видный и добродушный политик окажется организатором заговора против короля. Но теплое место не бывает пустым, и вот уже самим королевским указом назначен новый мэр. Беспрецедентный случай. Кристиану Эрбингарду всего 30, и он не только владелец торгового фонда Эрбингардов, но и самый завидный холостяк города. Ведь теперь, когда его безответная любовь кончилась, Свадьбой королевы сыра с другим, сердце красавца снова свободно. И кто же станет первой леди Эрстенграда? Кем бы она ни была, ей предстоит очень серьезное соперничество со светлым и веселым образом сырной девочки. И это мы еще не осветили назначение Рикарда Тентена, который получил кресло начальника управления правопорядка и тем самым вернул позиции, утраченные с переездом. Что ж, остается ему лишь позавидовать, и любимой женщиной добился, и в короткий срок вновь сделал головокружительную карьеру. Божечки-кошечки, только подумайте, что ждет наш город с такой компанией у власти. Будем держать вас в курсе. С любовью, Рикки Карамель. кристиан вкратчиво протянула камила новоиспеченный мэр нехотя оторвался от сырной тарелки «М -м -м. запрети реки карамель а или хотя бы за счёт бюджета подари ей словарь боюсь усмехнулся господин эрбенгард тогда в этом городе станет слишком скучно он конечно ошибался но ведь все имеют право на мечты особенно в королеве сыра